Глава 9. 16 июня 2027 года. Пригород Москвы. Майор ФСБ Сергей Павлович Горбунов. 9.02. Горбунов вместе с Копновым покинули спецтюрьму только в 9 часов. Майор весь путь до машины выглядел задумчивым и слегка рассеянным. Чересчур много информации вывалил на него бывший руководитель проекта «Возмездие». Причем, что и сказанного было правдой, а что ложью, понять невозможно, так как проверить тоже никакой возможности нет. Единственный вариант — это еще один разговор с генералом. Возможно, Николай Иванович сможет пролить свет на некоторые темные пятна в повествовании заключенного. Размышляя, майор сел молча в машину, и только когда они выехали с базы, обратился к капитану. «Мне срочно нужно связаться со своими людьми». «Счет идет, возможно, на минуты». «Я понимаю, но пока мы не отъедем от базы хотя бы на 50 километров, я не могу вам разрешить воспользоваться телефоном». Вежливо отказал капитан с улыбкой на лице. «Это очень срочно». Попробовал настоять на своем майор. «Увы, но все, что я могу сделать, так это как можно быстрее преодолеть нужное расстояние. Держись». При этих словах капитан вдавил педаль газа в пол. Машина словно взлетела, заставив майора вжаться всем телом в кресло. Горбунов не ожидал такой прытия от неказистого с виду автомобиля. Несмотря на то, что дорога виляла между деревьев словно серпантин, капитан четко входил во все повороты, снижая скорость только в крайних случаях. У майора сложилось ощущение, что за рулем сидит гонщик, а не обычный особист. Даже в его отделе не было настолько сумасшедших водил. Буквально через минут двадцать... из них 10 по серпантину и еще 10 по трассе, капитан, наконец, сбавил скорость и произнес «Теперь можно». Горбунов тут же обернулся, схватил серую коробку, открыл ее и достал смартфон. Не обращая внимания на кучу сообщений, что в ту же секунду, как телефон поймал сигнал, замигали на экране, он первым делом набрал зашифрованный канал своего отдела. «Вальнов», — сходу произнес майор, как только с той стороны подняли трубку. неважно Слушай внимательно. Поднимай всех и как хотите, но мне за пять минут найдите четверых человек. Да, бери. Быстрее только. Готов? Записывай. Все четверо 2000 года рождения. Анатолий Геннадьевич Зайцев. Быстрее пиши, время тикает. Дальше. Сергей Дмитриевич Губнов. Следующая. Елена Анатольевна Чертанова. Так. И последняя. Ольга Николаевна Лапникова. «Бросайте все дела, поднимай хоть всех, но найдите мне их быстро». Отключившись, майор закусил нижнюю губу, уставившись в окно. «Этих Роман Валерич назвал?» С легким любопытством спросил капитан. «Да». «Повезло, что у него идеальная память», — растерянно произнес Горбунов. «Жаль только, что я вчера сюда не приехал. Знал бы, кого придется ловить, то сразу после встречи с генералом рванул бы сюда». «Да не переживай ты так». усмехнулся капитан. «Как говорится, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Поймаешь еще». Хотелось бы верить, но что-то подсказывает, что так просто этих кадров поймать не получится. Хмуро произнес Горбунов, нервно поглядывая на экран смартфона. К дому Ольги мы подъехали только к десяти часам утра. Ездить по столице, особенно утром, то еще удовольствие. Боюсь, если бы не Дэми, то мы и к двенадцати сюда бы не добрались. Не город, а одни сплошные пробки. Так что нам еще повезло так быстро доехать. Точнее, не повезло, а просто деми за секунды находил оптимальный путь объезда. Но ездить по дворам быстро не выйдет. Ну что, прибыли? потянувшись спросил Толик. Прибыть-то прибыли, но вот только... «Просто так подойти к Ольге не выйдет». Задумчиво изучая дом, произнес я. «Она тут живет?» Кивнув на стоявший перед нами высотный дом, спросил он. «Да, на восьмом этаже. Окна на нашу сторону», — ответил я. «А что там с проблемами?» Слегка нагнувшись в сторону торпеды и осмотрев дом, нашел глазами восьмой этаж торик. «Обложили ее плотно», — хмыкнул я угрюмо. «Пятнадцать человек пасут «Ничего себе!» — изумлённо произнёс Толик. «И с чего такая честь?» «Да вся проблема в том, что у особистов есть наводка, что именно сегодня, в первой половине дня, Ольга встретится с заказчиком, которого они, собственно, и ищут». «Вот и нагнали народу», — задумчиво произнёс я, лихорадочно ища возможность пересечься с девушкой. «И где они все?» — осматриваясь вокруг, спросил Толик. «Трое в квартире в доме напротив». Кивнув настоящий за нашей спиной дом, ответил я. Там у них что-то типа штаба. Командир этой группы — снайпер и корректировщик. Еще трое на лестничной клетке. Один на ее этаже, по одному на этаж выше и ниже. Еще шестеро в фургоне. Видишь, вон там стоит доставка мебели. Ага. Внутри один водитель и пятеро из группы захвата. Продолжил я. Еще двое сидят вон в том такси. Кивнул я в сторону белой Киа с рекламой и знаком такси на крыше. Ну и последний сидит возле соседнего подъезда на лавочке, делает вид, что по телефону говорит. «Это тот лысый тип неприятной наружности?» — иронично уточнил Толик. Судя по всему, да. Сверившись с Дэми, ответил я. «И какой план, командир?» Оценив общую ситуацию, спросил он. «Думаю, нужно ждать, когда Ольга выйдет из квартиры и уже потом действовать». Подумав, ответил я. По дороге ее можно будет зацепить на тему знакомства или еще как-то. Посмотрим, с каким видом она выйдет. «План, конечно, хороший, но что-то мне подсказывает, что лучше поторопиться». Постучав по торпеде рукой, произнес Толик. «И как ты предлагаешь поторопиться?» «Пиццу ей принести», — хмыкнул я. «Так она может и не открыть, да и где мы возьмем пиццу?» «Ну, можно стать свидетелями Яговы или еще кого», — уклончиво предложил Толик. «Такой себе вариант». Отклонил я его предложение. «Она просто не откроет». «Тогда можно сработать в наглую», — азартно предложил Толик. «У тебя же ксива особисто осталась». «Вот и позвонишь ей, ксиву покажешь, она по-любому хотя бы поговорит с тобой, а ты ее и активируешь». «Там на каждой лампочке прослушка стоит», — хмыкнул я. «Нас повяжут, как только я зайду к ней. Пробьют мое удостоверение, и все. штурмы и все остальные неприятности». «Ну так давай ты к ней идешь, а я, как только ты поднимешься, устроим тут Родео со стрельбой и визгом сигнализаций». Активно заворочившись, предложил он с горящими глазами. «Решил сходу откинуть копыта?» Тяжело вздохнув, спросил я. «Там пятеро, вооруженных до зубов спецов, а ты на них с Сайгой собрался прыгать. Это я еще не беру в расчет снайпера и остальных. Тебя снимут, как ребенка, за пять секунд. Да и не нужен нам лишний шум. Нужно тихо работать. Может, тогда вариант «любовника» разыграем?» Тут же предложил Толик. «Типа с верхнего балкона спустился». «Блин, Толик, хватит нести бред, дай подумать», — отмахнулся я от его очередной экстремальной идеи. «И что сразу бред?» — обиженно засопел он. «С любовником супер тема, кстати! Я бы ещё так красиво залетел!» «Заткнись, а? Будь другом!» Нахмурившись, попросил я. «Дай подумать». Толик обиженно засопел, но больше не мешал. Я же мысленно отбрасывал в сторону различные варианты. Допустим, отключу электрику. Что дальше? Спецовки аварийной службы у меня нет, а драться с Ольгой после того, как она откроет дверь, времени нет. Можно угрожать оружием, но тогда особисты стартанут. Нужна причина, по которой она откроет дверь, но при этом никто не догадается о том, что я собираюсь сделать. Как-то сложно все с активацией. Активация. «Черт, вот же я баран! Я же могу и звуковую активацию сделать!» Просто напрямую записать активатор ей на смартфон и включить его, когда она будет рядом. «Эврика!» «Так, а что дальше? Как ее вывести оттуда?» «Записать инструкцию на голосовой телефона, идиот!» Сам себя ругая, я судорожно уже придумывал для Ольги сообщение. Дэми же загружал код активации на ее смартфон. «Кажется, придумал», — хмыкнул я довольно, заводя двигатель машины. «Вот и отлично», — потирая руки, произнес Олик. «Будем стрелять?» «Надеюсь, обойдемся без этого», — улыбнувшись, ответил я. «Нам повезло, что прослушка в ее квартире подключена через сеть, так что на несколько минут у особистов звук пропадет». «Звуковая активация», — понятливо кивнул головой Толик. Я же, вырулив за дом подальше от наблюдателей, припарковался в намеченном месте. Оля уже слушала активатор, так что через пять минут она все осознает, потом еще несколько минут на прослушивание моих инструкций, одеться, собраться. В общем, максимум еще пять минут. и того через минут десять она будет с нами. Бросив взгляд на часы, которые показывали половину одиннадцатого, я принялся ждать, не глуша мотор. Вот только спокойно ждать не вышло. Слишком нестандартные вести, сообщил мне Дэми. Я бы даже сказал «смертельно опасные». 16 июня 2027 год. МКАД. Майор ФСБ Сергей Павлович Горбунов. 9.35. Пока они ехали по МКАДу, Горбунов каждые 30 секунд нервно посматривал на экран смартфона. Капитан, видя состояние майора, молча рулил машиной. И только через 10 минут после окончания связи с Вальновым телефон зазвонил. Горбунов тут же схватил трубку. «Да, слушаю». Сергей Дмитриевич Губнов и Анатолий Геннадьевич Зайцев сегодня в три часа ночи совершили побег из Рязанской колонии, в которой... Понял, неважно, дальше. Оборвал своего подчиненного майор. Елена Анатольевна Чертанова живет в Питере и находится в разработке одного из наших отделов. На данный момент проверяем информацию о ее местонахождении, бодро произнес Вальнов. Ольга Николаевна Лапникова проживает в Москве и сейчас под колпаком второго отдела. Она профессиональный киллер. За ней ведется наблюдение?» Тут же спросил быстро Горбунов. «Так точно. Сегодня ее должны в первой половине дня арестовать». «Она сейчас где?» С напором судорожно спросил Горбунов. «У себя в квартире». «Адрес». Повысив голос, потребовал майор. «Проспект Юрловский, 14, корпус 4». «Через сколько мы сможем быть на проспекте Юрловском, дом 14, корпус 4?» Сосредоточенно обратился с вопросом к капитану Горбунов, добавив трубку. «Это я не тебе, жди». «Примерно в половину одиннадцатого плюс-минус десять минут», — уверенно ответил капитан. «Нужно как можно быстрее», — произнес Горбунов. «Сделаем», — согласно кивнул Копнов, доставая из-под кресла мигалку, открывая окно и цепляя ее на крышу. При этом он уже вдавил педаль газа. После ювелирно воткнул в прикуриватель питания мигалки, которая тут же заиграла синим проблеском. «Значит, слушай меня внимательно». строго произнес в телефон Горбунов, в краем глаза глядя, как ловко управился совсем капитан. Поднимаем по тревоге нас гвардию и ОМОН. Пускай хоть на танках, но они должны перекрыть весь район. Причем минимум в три кольца. Хоть все отрадное перекройте, но чтобы мышь не проскочила. На всех четверых и окоржа разослать ориентировку, как на особо опасных и вооруженных, с приказом стрелять на поражение. И еще. Поднимай три группы захвата. Эти должны быть на месте до половины одиннадцатого. Сколько сейчас Залапников и оперативников наблюдает? Там сейчас 15 человек. Тут же доложил вольнов Хм, почему так много? Удивился Горбунов. Ну так они же ее брать сегодня собрались. Там и группа захвата второго отдела есть. Значит так. Пускай до моего прибытия только наблюдают. Предупреди, что возможна атака на их бойцов. Пусть готовятся к бою. Быстро произнес Горбунов. Все, выполняй. «Группы захвата могут не успеть», — вяло попытался возразить Вальнов. «Там же сейчас одни сплошные пробки, да и оцепление в такое время. Мне все равно, как они все туда доберутся. Хоть вертолетами, хоть на БТРах, но они должны быть там, это понятно?» «Так точно. Все, выполняй». Отключившись, Горбунов опять нервно закусил губу. Он пытался придумать, что еще можно сделать. «Генералу позвони». Не отрываясь от сумасшедшего вождения, в том числе и по встречке, произнес капитан. «Он еще кого поднимет, может быть?» «Хорошо», — напряженно кивнул майор. Выбрал номер личной, зашифрованной связи с начальством и нажал кнопку вызова. Горбунов даже мысленно не предполагал, что так быстро придется использовать всю выданную его отделу власть. Но в одном он был уверен на сто процентов. У него появился шанс взять всю группу сразу. Нужно только еще в Питере все поднять. Вполне возможно, что сейчас корж направляется как раз туда, а не за Лапниковой.